Укладка вещей, подписывание бумаг и превосходный холодный ужин, поданный в комнату адвоката, отняли у нас много времени. Было позже двух часов утра, когда мы окончательно собрались в дорогу. Сам Роман выпустил нас из окна, находившегося в хорошо известной роллею части дома. Оказалось, что окно это служило чем-то вроде потайной двери для слуг, и когда у них являлось желание тайно провести где-нибудь вечер, Они пользовались им, чтобы уходить из дому и возвращаться без хлопот. Помню, с каким кислым видом адвокат выслушал сообщение Роулия. глубы его отвисли, брови сморщились, и он все повторял. Нужно взглянуть на лазейку и завтра же утром загородить ее». Мне кажется, Роман до такой степени погрузился в новую заботу, что даже не заметил, когда я простился с ним. «Адвокат подал нам наши вещи». Затем окно закрылось, и мы потонули в густой тьме ночи и леса. Мелкий мокрый снег медленно падал на землю, приостанавливался, затем снова начинал сыпаться. Тьма стояла кромешная. Мы шли то между деревьями, то между оградами садов, или как бараны запутывались в чаще. У Роулия были спички, но он не соглашался их зажигать. Его невозможно было ни запугать, ни смягчить. «Вы знаете...» твердил юноша. «Он сказал мне, чтобы я подождал, пока мы зайдем за холм. Теперь уже недалеко. А вы-то еще солдат». Во всяком случае, солдат был очень доволен, когда его слуга, наконец, согласился зажечь одну из воровских спичек. Ею мы скоро засветили фонарь и при его неясном свете стали пробираться через лабиринт лесных дорожек. Мы были в пальто, в дорожных сапогах, в высоких шляпах, очень похожих одна на другую, В руках мы несли нечто вроде добычи в виде шкатулки, пистолетного ящика и двух увесистых чемоданов. Все это, как мне казалось, придавало нам вид двух братьев, возвращавшихся с грабежа из Амершима. Наконец мы вышли на проселочную дорогу, по которой нам можно было идти рядом и без особенных предосторожностей. Станция Эйльсбери, наша цель, отстояла от дома дяди на 9 миль. Я взглянул на часы, составлявшие принадлежность моего нового наряда. Они показывали около половины четвёртого. Так как на станцию нам надо было попасть не раньше рассвета, нам было незачем торопиться. И я сказал, что мы пойдём спокойным шагом. «Но Роулий», — проговорил я, — «всё это прекрасно. Вы самым любезным образом на свете явились, чтобы снести вот эти чемоданы. Теперь вопрос. Что же далее?» Что мы будем делать в Эйлсбери? Или, вернее, как поступите вы? Я отправлюсь путешествовать. Поедете ли вы со мной?» Юноша тихонько засмеялся. «Все это уже решено, мистер ан ответил он. «Я уложил мои вещи вот в этот чемодан. Там с полдюжины рубашек и еще кое-что. Я совсем готов. Вы увидите». «Черт возьми», — произнес я. «Вы вполне уверены в моем согласии». «Точно так, сэр». проговорил Роулей. При свете фонаря он взглянул на меня с выражением юношеской застенчивости и торжества. Моя совесть пробудилась. Я не мог дозволить этому невинному мальчику идти навстречу всем затруднениям и опасностям, ожидавшим меня, не сделав ему достаточно ясного предостережения, которое, однако, не было бы слишком ясным. Это казалось делом трудным и щекотливым. «Нет-нет», проговорил я. вы можете воображать, будто окончательно решились. Но вы ничего не обдумали, и ещё можете изменить намерение. Служить у графа хорошо, а на что вы променяете своё место? Не бросаете ли вы сущности, чтобы гнаться за тенью? Погодите, не отвечайте мне. Вы воображаете, что я богатый дворянин, только что признанный наследник моего дяди, человек, стоящий на пути к самой завидной судьбе. что с точки зрения благоразумного слуги лучше меня трудно и найти господина. но ну, мой милый, я далеко не то. Далеко не то. Проговорив это, я замолчал, поднял фонарь и осветил им Роулия. На черном фоне ночной тьмы выделялось, залитое светом, лицо молодого человека. Кругом нас падал снег. Роулий стоял, словно окаменев. Два чемодана висели у него справа и слева, точно груз осла. Юноша не спускал с меня глаз, открыв от изумления рот, ставший круглым, как отверстие мушкета. Никогда в жизни не случалось мне видеть в физиономии более предназначенной выражать удивление, чем лицо Роулия. Это вселило в меня искушение, как открытый рояль вселяет искушение в душу музыканта. «Да, Роулий, я далеко не то», — продолжал я за могильным голосом. «Все, что вы видели, только хорошенькая внешность. Я в опасности, у меня нет дома, меня преследуют. Едва ли в Англии найдется один человек, который не был бы моим врагом. С этой минуты я бросаю мое имя и мой титул, делаюсь человеком безыменным. Я осужденный. Жизнь моя, моя свобода висят на волоске. Если вы пойдете со мной, шпионы будут выслеживать вас. Вам придется скрываться под различными чужими фамилиями». прикрываться самыми неправдоподобными вымыслами и, быть может, делить судьбу убийцы, голова которого оценена. Его лицо невыразимо менялось, изображая все более и более трагическое изумление. За это зрелище право стоило бы заплатить. Однако при моих последних словах черты юноши просветлели, он расхохотался и сказал «Ой, я не боюсь, я с самого начала так и знал». Я чуть не поколотил Роулия. Но так как я сказал уже слишком много, то мне пришлось, кажется, целые две мили уверять моего слугу, что я говорил серьезно. Я до того увлекся желанием показать мальчику всю опасность моего положения, что забыл все, кроме моей будущей безопасности, и не только рассказал ему историю гагелы но и происшествия с погонщиками, и, наконец, выболтал, что я солдат Наполеона и военно -пленный. Когда я начал говорить с Роулием, это не входило в мои расчеты, но мою всегдашнюю беду составлял длинный язык. Однако, мне кажется, успех с особенной любовью относится к этому недостатку. Ну кто из ваших рассудительных малых решился бы на такой безумно отважный и в то же время благоразумный поступок? Кто из них взял бы в поверенное молоденького слугу, еще не достигшего двадцатилетнего возраста и положительно пропитанного атмосферой детской? А разве мне пришлось раскаяться в этом? В затруднениях, подобных моим, никто не может быть лучшим советчиком, нежели юный мальчик, в уме которого уже начинает рождаться здравый смысл зрелости, но еще догорают последние искры детского воображения». Он может всей душой отдаться делу с тем крайним рвением, которое, собственно говоря, способно возбуждать только игра. Роулей же был мальчиком, совершенно подходившим для меня. В нем преобладали романтические наклонности. Он втайне поклонялся всем военным героям и преступникам. Его путевая библиотека состояла из жизнеописания Уоллеса и нескольких дешевых книжек, судебных отчетов, составленных стенографом Гернеем. Выбор книг может дать полнейшее понятие о характере этого юноши. Можете же вообразить себе, какой заманчивой представлялась ему его будущность. Быть слугой и спутником беглеца, солдата и убийцы. Причем все это соединялось в одном лице. Жить при помощи хитрых планов, переодеваний, скрываясь под вымышленным именем, постоянно чувствовать себя окружённым атмосферой полуночи и таинственности, атмосферой густой, почти осязаемой. Право, мне кажется, подобные условия были для него важнее пищи и питья, хотя он обладал превосходным аппетитом. Что же касается меня, то я превратился для него в настоящего идола, так как составлял средоточие и опору всего этого романтизма. он охотнее лишился бы одной руки, чем отказался бы от счастья мне служить. Мы придумывали план компании самым дружеским образом, шагая по снегу, который на рассвете стал падать густыми хлопьями. Я выбрал себе имя Ромарни. Кажется, за его сходство с именем Роман. Роулия же, вследствие внезапного изменения хода мыслей, я назвал Гаммоном. Смешно было смотреть на отчаяние мальчика. Сам он избрал было себе скромное прозвище «Клод Дюваль». Мы условились насчет того, как будем действовать в различных гостиницах, и репетировали все наши слова и жесты точно перед военным учением, до тех пор, пока, по-видимому, не приготовились достаточно хорошо. Конечно, мы не забывали и о шкатулке. Кто из нас поднимет ее, кто поставит вниз, кто останется с ней, кто будет спать подлиннее. Все было предусмотрено. мы не упустили из виду ни одной случайности и действовали с одной стороны с совершенством сержантов-инструкторов, с другой — с увлечением детей, которым дали по новой игрушке. «А не найдут ли странным, если мы оба придем на почтовую станцию со всем этим багажом?» — заметил Роулий. «Вероятно», — сказал я. «Но что же делать?» «Вот что, сэр», — проговорил Роулий. «Я думаю, покажется естественнее». если вы явитесь на станцию один, без вещей. Это будет более по-барски, знаете. Вы можете сказать, что ваш слуга с багажом ждет вас на дороге. Полагаю, я подниму все эти вещи, по крайней мере, в том случае, если вы нагрузите их на меня. «Постойте, мистер Роули, необходимо хорошенько обдумать это», — крикнул я. «Ведь вы останетесь без всякой помощи, и первый ночной бродяга, будь он ребенок, сумеет ограбить вас». Я же, проезжая мимо, увижу, как вы лежите в канаве с перерезанным горлом. Однако ваша мысль не совсем дурна. Из неё можно извлечь кое-что. Я предлагаю привести её в исполнение на первом же перекрёстке большой дороги. И вот, вместо того, чтобы идти к Эльсбери, мы по окольным просёлкам обошли эту станцию и очутились на большой дороге севернее её. Нам оставалось найти место, где я мог бы нагрузить на Роулия багаж и затем расстаться с ним, чтобы снова захватить мальчика, когда я появлюсь в карете. Шёл сильнейший снег, все окрестности побелели, сами мы были совершенно занесены снегом. Вскоре при первых лучах рассвета мы увидели гостиницу, стоявшую на краю большой дороги. В некотором расстоянии от неё я и Роулий остановились под покровом купы деревьев. Я нагрузил моего спутника всем нашим имуществом, И мы расстались. Я не двинулся с места, пока Роули не исчез в дверях зелёного дракона. Такое звучное название красовалось на вывеске гостиницы. Потом я быстрым, бодрым шагом направился к Эйльсбери. Меня радовало сознание свободы. Меня волновало то беспричинное довольство, которое снежное утро вливает в душу человека. Однако вскоре снег перестал падать. И я увидел трубы Эйльсбери, которые дымились, облитые светом всходившего солнца. Во дворе станции стояло множество одноколок и колясок. В буфете и около дверей гостиницы толпились люди. При виде доказательств многочисленности путешественников, мне представилось, что я не достану ни экипажа, ни лошадей и буду вынужден остаться в опасном соседстве с моим двоюродным братом. Несмотря на голод, мучивший меня, я прежде всего отправился к патчмейстеру, большому атлетически сложенному человеку, походившему на лошадинного барышника. Он, стоя в углу двора, посвистывал в ключ. Когда я высказал ему свою скромную просьбу, его полное равнодушие сменилось страстным волнением. «Экипаж и лошадей!» — вскрикнул он. «Да разве по моему виду можно заключить, что у меня есть экипаж и лошади? Черт меня побери, если они у меня есть! Я не изготовляю лошадей и экипажей, Я отдаю их в наём. Вдруг, словно только что рассмотрев меня, он прервал свою речь и зашептал таинственным тоном. «Теперь я вижу, что вы джентльмен, и потому вот что скажу вам. Если вы пожелаете купить, у меня найдется кое-что подходящее для вас. Карета «Лиссата» из Лондона. Самый последний фасон. Она на вид совсем как новая». Прекрасное приспособление, сетка на крыше, багажная платформа, пистолетные чушки. Уверяю вас, невозможно найти кареты красивее и удобнее. И всё за 75 фунтов. Это просто даром. «Вы предполагаете, что я сам буду катать её, как разносчик тачку?» — проговорил я. «Ну, милейший, если бы я желал остаться здесь, я купил бы себе дом, а не карету». «Взгляните на неё». — вскрикнул он, схватил меня под руку и отвел в сарай, где стоял экипаж. Именно о такой карете и мечтал я для моего путешествия. Она была достаточно нарядно красива, но не бросалась в глаза. Хотя я не считал патчмейстера лицом, обладающим большим авторитетом в этом отношении, но согласился с ним, что экипаж вполне приличен. Корпус кареты был выкрашен в темно-малиновый цвет, колеса в неясно-зеленый. Фонари и стекла блестели, как серебро. На всем экипаже лежал отпечаток, показывавший, что он принадлежит частному лицу. Ничто в нем не било на эффект. Он должен был бы уничтожать желание наводить справки о том, кто его хозяин, и успокаивать возникшее подозрение. Мне казалось, что с таким слугой, как Роулий, и в этой малиновой карете я мог бы проехать от одного края Англии до другого среди населения, кланяющегося, как придворные. По-видимому, почмейстер понял, что карета соблазняет меня. «Ну?» — вскрикнул он. «Чтобы услужить другу, я уступлю ее за 70 фунтов». «Вопрос в лошадях», — заметил я. «Хорошо», — проговорил он, взглянув на часы. «Теперь половина десятого. Когда нужно вам подать ее?» «С лошадьми и со всем, что следует». — С лошадьми и совсем что следует, — повторил патчмейстер. — Услуга за услугу. Вы мне дадите 70 фунтов за карету, а я запрягу в нее лошадей. Я сказал вам, что не могу делать лошадей, но могу достать их, чтобы услужить другу. Что сделали бы вы? Конечно, было не особенно благоразумно покупать экипаж на расстоянии 12 миль от дома моего дяди. Но таким образом я заручался лошадьми для переезда до следующей станции. В ином случае мне пришлось бы ждать. Я отдал деньги, быть может переплатив фунтов 20, хотя это был хорошо сделанный и отлично отделанный экипаж. Затем я пошел позавтракать и велел подать карету приблизительно через полчаса. Я сел за стол, стоявший в оконной ниши, из которой открывался вид на гостиницу. и стал смотреть на постепенно отъезжавших путешественников. Одни из них заботливо хлопотали, другие оказались беспечными. Одни выказывали скупость, другие – расточительность. В последнюю минуту перед отправлением каждый обнаруживал черты своего истинного характера. Некоторых из отъезжавших провожали мажордом, лакеи, горничные, почти в полном составе. Другие садились в экипажи без малейшего почёта. Наконец, меня очень заинтересовал один из путешественников, овации в честь которого приняли размеры настоящего торжества. Не только простые служанки и слуги, но даже экономка, хозяйка гостиницы и мой друг Патчмейстер виднелись в толпе, стоявшей подле подножки его экипажа. В то же время я услышал, что среди провожавших его раздавался смех. По-видимому, этот путешественник был остроумен и не занимал чересчур высокого положения, а потому не чванился перед скромным обществом. Я высунулся из окна с чувством живейшего любопытства, но сейчас же отшатнулся и спрятался за чайник. Популярный путешественник повернулся, чтобы махнуть на прощание рукой провожавшим его, и я узнал в нём моего двоюродного брата Олена. Он совсем не походил на того бледного, рассерженного человека, которого я видел в Амершеме. Теперь щеки Виконта покрывал слишком яркий румянец, загоревшийся на них от вина. На голове его, точно у Бахуса, развивались пряди кудрей. Он, по-видимому, вполне владел собой, улыбаясь с сознанием своей популярности и с выражением нестерпимой снисходительности. Еще мгновение, и его экипаж помчался по направлению к Лондону. Я снова стал дышать свободно. С чувством глубокой благодарности подумал я о том, как ко мне благоволила судьба, внушившая мне мысль пройти на почтовый двор, вместо того, чтобы направиться в столовую. Вспомнил я и о том, что благодаря покупке малиновой кареты я не встретился с моим двоюродным братом. Вскоре я сообразил, что подле меня стоит слуга, который, конечно, видел, как я следил за экипажем, и без сомнения раздумывал о моем необыкновенном и недостойном поведении. Мне следовало во что бы то ни стало рассеять все его подозрения».